Глава 5. НЛП в личной жизни. Как НЛП помогает в отношениях? НЛП можно использовать в разных сферах жизни. Здоровье, бизнесе, карьере, общении с людьми, переговорах и, конечно, любви. А когда дело касается нашей личной жизни, результат мы хотим получить сразу, а не ждать 20 лет принца на белом коне, или свою единственную и неповторимую принцессу. Мы хотим любить и быть любимыми прямо сейчас. Вот поэтому техники НЛП идеально подойдут для достижения личных целей. Потому что любовь – это самый мощнейший заряд энергии, счастья, радости и отличного самочувствия. Любовь дает сильнейший толчок для того, чтобы стать красивым, сексуальным и успешным. Многие из нас считают, что в наше циничное время уже не может быть настоящей искренней любви, или если она и возникает между мужчиной и женщиной, то через пару-тройку лет исчезает, а в лучшем случае перерастает в дружбу или взаимное уважение. Кто-то из нас считает, что за любовь придется платить слезами и страданиями. И вот здесь-то на помощь и приходит НЛП, главный принцип которого – ваша личная жизнь зависит только от вас. Именно вы – автор ваших романов, и вы решаете, чем они закончатся. Все зависит не от вашей внешности, не от вашей удачливости, не от вашего знака зодиака и даже не от партнера, которого вы выбрали, а только от вас. Вы только себе представьте, что берет вами именно ваша половинка, о которой вы мечтали всю жизнь. Вы запросто с ней знакомитесь, и уже через несколько минут это знакомство перерастает в любовь с первого взгляда. Вам в это не верится, так как все ваши прошлые романы заканчивались неудачно. Но с использованием техник НЛП у вас все изменится. Вам стоит лишь изменить образ мыслей и взглянуть на мир с другой точки зрения. Не верите? Проверьте. Тем более практика доказывает, что результатов добивается тот, кто проверяет все на личном опыте. Если вы мечтаете обрести женское счастье, любить и быть любимой, найти мужчину своей мечты, жить счастливо и в гармонии с ним, то в первую очередь полюбите себя. Искренне поверьте, что вы достойны любви, успеха и материального достатка. Научитесь смотреть на себя в зеркале и радоваться отражению. Искренне поверьте, что для кого-то вы, женщина, идеал. Постарайтесь ежемесячно выделять из своего бюджета деньги на себя любимую. На массажный кабинет, тренажерный зал, бассейн, парикмахерскую и, конечно, на магазины. Подкорректируйте свой гардероб так, чтобы скрыть недостатки, но подчеркнуть достоинства. Если это сложно сделать самой, Посетите стилиста. Итак, вы мечтаете встретить свою любовь, да еще и на всю жизнь. Оказывается, заставить другого человека полюбить вас вовсе не трудно. Влюбленность – это повышенный интерес к другому человеку, желание быть с ним всегда рядом, заполучить его внимание. Все эти чувства могут возникнуть очень быстро, и чтобы они появились у объекта вашего внимания – Используйте следующие техники НЛП. Как правильно использовать методы и приемы НЛП в любви? Итак, чтобы получить желаемый результат, грамотно сформулируйте себе цель. Конкретизируйте. Чтобы было проще сориентироваться, составьте для себя анкету. Вот примерные вопросы. О чем вы конкретно мечтаете? Запишите свою мечту, но сформулируйте ее так, чтобы глаголы стояли в настоящем времени, и не используйте в формулировке отрицательные частицы. Постарайтесь сформулировать цель наиболее четко и конкретно, без двусмысленностей. Например, вы мечтаете о встрече с красивым и богатым молодым человеком или с нежной и милой девушкой. Вероятнее всего, вы и встретитесь с объектом своей мечты. Но дальше встречи дело не пойдет. Если поставите формулировку «я полюблю», то любовь может оказаться невзаимной. Поэтому постарайтесь все пожелания объединить в одном предложении. Определитесь, зачем вам это все нужно. Мысленно представьте себе конечный результат вашей мечты. Вы – любимая жена или муж, жених или невеста или ваша совместная жизнь будет длиться долго и счастливо. Специалисты НЛП советуют смотреть на картинку счастливой жизни своими глазами. Представьте себя участником этой желаемой сцены, и тогда сигнал дойдет до вашего мозга и даст команду телу. В анкете напишите, каким образом вы узнаете, что достигли результата. Сосредоточьтесь на ощущениях, которые вы испытаете, когда заветная птица счастья будет в ваших руках Если в голове сформируется этот визуальный образ, то механизм материализации поставленной цели запустится быстрее Поэтому представьте свою цель в формате 5D Определите, с каким образом достижение вашей цели будет связано как-то с другими людьми Какова их роль? Какие будут последствия для них? Будет ли стоить ваша игра заказанных свеч? Кроме того, техники НЛП действуют в основном только на вас, ведь вы будете программировать свое сознание. Заклинания в сторону второй половинки вряд ли подействуют. Этот совет подходит как в самом начале знакомства, так и в семейной жизни. Если вы будете без конца повторять «мой муж больше не будет увлекаться алкоголем», то вряд ли он бросит пить. А если это предложение перефразировать «моему мужу очень хорошо в семье», и «я ему очень интересно», «он ценит меня и после работы торопится домой», то поведение мужа уже сможет измениться, потому что вы все изменения начнете с себя. Кроме того... Спросите себя, в каких ситуациях ваша цель вам может показаться бесполезной. Чем вы рискуете? Иногда мы блокируем исполнение своих желаний, так как боимся потерь, трудностей. Чем вы уже обладаете, чтобы достичь результата? И что еще потребуется? Проанализируйте свою жизнь. Вспомните, какого мужа, жену советовали вам ваши родители. Какие представления о семье, любви и сексе внушены вам в детстве? Какие отношения одобряются в вашем окружении? О каких мужчинах, женщинах мечтают ваши друзья? Что они советуют по устройству личной жизни? Какие фильмы, телесериалы, романы о любви вы любите смотреть и читать? Кто ваш кумир? Ответьте как можно более подробно и честно на все эти вопросы. И вы узнаете о себе массу нового. Многие из нас часто не осознают, от чего именно они ждут от любви. Зачастую собственные желания мы подменяем чужими пожеланиями, прислушиваясь к мнению родителей или друзей. Подумайте, а как именно вы хотели бы устроить свою личную жизнь? Отбросьте внушенные вам стандарты, думайте только о себе. Может, вам и не стоит уже что-то менять в своей жизни, а может, наоборот, ваша мечта рядом с вами. Почему вы до сих пор не достигли поставленной цели? Какие препятствия необходимо убрать с дороги? Для того, чтобы в вашей жизни появились счастливые и гармоничные отношения, необходимо, чтобы любовь из абстрактной романтической мечты переросла в конкретный результат. Как только вашему подсознанию поступит команда, какие отношения вам необходимы, оно уже автоматически начнет выстраивать дорогу для достижения цели. В вашей голове сразу будут возникать мысли о том, куда пойти, чем заняться, с кем встретиться. Эти мысли приведут к нужному результату. Обратите ваше внимание на следующие техники НЛП, которые вам помогут при достижении вашей цели. Например, Вы встретили свою мечту и желаете познакомиться, но боитесь отказа. В этом случае на помощь придет правило трех «да». Его еще называют правилом Сократа или методом ограниченного выбора. Вы хотите объект вашей цели пригласить на свидание. Чтобы получить положительный ответ, приглашение на свидание поставьте на третье место, предварительно задав два простеньких вопроса. Установлено, что человек легче сопротивляется в начале разговора, нежели в завершении. Яркий пример – реклама про котенка. Помните, когда в рекламном ролике нам сообщают, что желудок у котенка маленький, словно наперсток, что котенок такой же шаловливый, как и ребенок? Мы с этими утверждениями с оптимизмом соглашаемся. И когда нам предлагают купить кошке Вискас, мы тоже отвечаем «да». Так и при знакомстве. Можно задать три вопроса, на которые человек ответит утвердительно. А третьим предложением – пригласить на свидание. Классические техники НЛП в личных отношениях. Техника якорения. Якорь – это конструкция, которая удерживает судно на одном месте. Что-то подобное может происходить и между людьми при общении. Если вы мечтаете удержать человека около себя, вам необходимо завести разговор так, чтобы собеседник воспринял вас позитивно. Для этого надо построить беседу таким образом, чтобы объект ваших мечтаний рассказал вам о приятных моментах своей жизни. Попросите его или ее рассказать о приятной встрече, поездке, событии. Внимательно выслушайте рассказ. Если он или она найдет вас благодарного слушателя, то даже особо не задумываясь станет вас с этого момента воспринимать позитивно и радостно. Техника подстройка. Каждый человек втайне желает при общении с окружающими казаться, а не быть, так как порой не хочется показывать другим свое истинное лицо. Как использовать этот прием при завязывании знакомства? На время общения притворитесь, сыграйте какую-нибудь роль, например, актера или певца, которым восхищаются вы или ваш собеседник. Представьте себя именно этим человеком, копируйте его манеру поведения, черты характера, прорепетируйте заранее, вживитесь в нужный образ, а когда придете на свидание, откиньте все страхи и начинайте играть эту роль. Если свидание будет неудачным, то провал спишите не на себя, а на образ. Техника настройка на позитив. Почему-то очень многие люди, еще не начав дело, сразу настраиваются на отрицательный результат. Гоните такие мысли из головы. Только позитив, иначе вы не сможете раскрепоститься, начнете смущаться и спрячетесь в раковину. Даже если вы и получите отказ, стоит помнить, что вода и камень точит. Повторите свою попытку еще раз. Техники НЛП помогают не только завязать отношения, но и улучшить семейные отношения, укротить мужа. Хотя народная мудрость и гласит, что муж и жена — это два сапога, которые пара. Но часто, прожив какой-то период вместе, один сапог начинает тормозить. И вовсе не из-за старости, а потому что стал неуправляемым часто в семьях можно услышать что то подобное убери наконец то свои носки сейчас вынеси мусор а, -а, а почини утюг сделаю но носки по прежнему остаются лежать под кроватью пакет с мусором так и ждет под дверью утюг пришлось покупать новый конечно взрослого мужчину сложно заставить танцевать под женскую дудку но попытаться стоит крик Ругань, слезы, шантаж, даже преданный взгляд со временем перестают приходить на помощь в деле укрощения мужчин. Так как со временем у них вырабатывается стойкий иммунитет к женским штучкам. Даже искренние слезы жен мужей уже не пробивают. Вот здесь-то и стоит воспользоваться техникой НЛП «Укращение мужа». Давайте рассмотрим такую ситуацию. Муж пришел с работы, поужинал и улегся на диван. Он устал и ничего не хочет делать. Пусть он отдохнет какое-то время. А затем вы присядьте или к нему, или используйте технику отзеркаливания, о которой мы уже говорили. Скопируйте поведение мужа, интонацию голоса, примите такую же позу, настройтесь на такое же дыхание. Но делайте это так, чтобы он не почувствовал, что вы его пародируете. Постепенно между вами установится невидимая связь, так как отзеркаливание действует на подсознание и способствует формированию позитивного отношения к человеку, у которого точно такое же поведение. Как только такой контакт установится, можно перейти к манипуляциям с мужем и озвучить свои просьбы. Другая техника НЛП – это выбор Без выбора. Надо сказать, что это очень хитрый и в то же время мудрый инструмент воздействия. Надо так сформулировать свою просьбу, чтобы в ней прозвучала альтернатива выбора, а вы при любом варианте останетесь в выигрыше. Например, «Милый, тебе когда удобнее пропылесосить ковер, сейчас или вечером?» Редко какой муж ответит на такую просьбу отрицательно. Техника... Компромисс. Прежде чем озвучить свою просьбу, немного поиграйте. Если муж пожаловался, что очень устал, пожалейте его и скажите, что у вас сегодня тоже выпал тяжелый день, и вы валите с ног от усталости. Если наоборот у мужа веселое настроение, то радуйтесь вместе с ним. Постарайтесь попасть на его волну, а затем предложите взаимовыгодный обмен, но равноценный по объему и времени. Например, «Милый, я приготовлю ужин, а ты отремонтируй кран в ванной». Но не употребляйте в своей просьбе отрицательных частиц. Технику НЛП «невидимый сигнал» стоит использовать только для того, чтобы муж выполнил какую-то серьезную работу или сделал крупное приобретение. Смысл этой техники заключается в том, чтобы подтолкнуть мужа к нужному вам действию. Например, «А, так надоели полуфабрикаты. Я мечтаю о вкусных котлетах, которые получаются только у тебя, дорогой. Ну, ничего, я же понимаю, что ты и так устаешь, а приготовление котлет займет столько времени. У тебя и так тяжелая работа. Ты у меня такой молодец. Сейчас что-нибудь быстренько приготовим». После такой просьбы вкусный ужин вам будет обеспечен в ближайшие дни. Только заранее приготовьте необходимые продукты. Но не только жены жалуются на своих мужей. Мужья тоже мечтают видеть рядом с собой нежную, красивую спутницу и к тому же отличную хозяйку. Их сетования на жен часто имеют под собой веские основания. Но стоит помнить, что мир и согласие в семье возможны только тогда, когда муж и жена стремятся навстречу друг другу. Вспомните притчу, когда муж попросил Бога превратить свою жену в богиню. Вот краткое ее содержание. Муж, Иван, все вечера после работы проводил лежа на диване, а жена Елена готовила ужины и ворчала на мужа, что помощи от него не видит, денег зарабатывает мало. На что муж грубо отвечал, «Сама-то чучело неопрятное, а туда же указывать. В молодости такое красивое и ласковое было». Устал он от сварливой жены и попросил Бога превратить его Елену в богиню. Согласился Всевышний, но при условии, что превращения Елены будут происходить постепенно. Если жена будет богиней, то и муж должен быть ей подстать. Пришел Иван домой, улегся смотреть телевизор, но не терпится ему посмотреть, как меняется его жена. Пришел он на кухню и стал разглядывать жену. Елена, почувствовав взгляд мужа, вдруг поправила волосы, на ее щеках вспыхнул румянец. Она спросила мужа, «Что ты, Ваня, так смотришь внимательно на меня?» Иван же, растерявшись, вдруг произнес, «Может, тебе помочь на кухне?» Удивленная жена ответила, «Так я уже все помыла». «О, на глазах меняется Елена», — подумал муж и стал вытирать посуду. На другой день... Иван с нетерпением ждал конца рабочего дня, чтобы быстрее прийти домой и взглянуть, как ворчливая жена превращается в богиню. А вдруг уже превращение произошло? И чтобы быть достойным богини, он купил цветы. И вот Ванюша открывает дверь, а перед ним Елена в нарядном платье с красивой прической. Иван неловко протянул цветы жене, а та цветы взяла и смущенно охнула, опустила ресницы и вся зарделась. «Ах, как прекрасна моя богиня, и как ее характер мягок!» — удивился, в свою очередь, Иван. Кроме того, его ждал праздничный ужин со свечами. Когда Иван сел за стол, Елена вдруг вскочила, произнесла, «Извини, я телевизор не включила!» «Не надо нам его! Ты лучше мне расскажи, как день сегодня провела!» Совсем опешив, жена переспросила, «А, а ты?» — Иван ответил, — «А я купил билеты нам в театр. Но, может, стоит нам вначале сходить по магазинам и приодеть тебя?» Взглянув на женушку, Ванюша ахнул. Перед ним была действительно богиня. Ее глаза блестели, лицо сияло счастьем. Ах, какая ночь была с богиней! Какое утро! День! О, как чудесно все же жизнь! «С богиней», — подумал Ваня, вторую внучку на прогулку, одевая. Муж и жена — это отражение друг друга. Если муж настроен позитивно, то радость будет излучать и жена, и наоборот. Спустя какое-то время после свадьбы свою вторую половину мы воспринимаем как данность, словно это новая машина, над которой ахует только первое время, а потом просто ездит, забыв похвалить и поблагодарить. Но это очень опасное заблуждение. Оно постепенно сведет супружеские отношения на нет. Если вы хотите прожить вместе долго и счастливо, надо поддерживать друг друга. Не стоит концентрироваться на негативных качествах своей половинки. Надо замечать в ней только хорошее и радоваться этому. Повторяйте себе, моя жена, муж... «Самая хорошая, самая милая, у нее, у него столько хороших качеств» и перечисляйте их. Можно даже составить список хороших качеств жены или мужа. Эти слова повторяйте несколько дней, неделю, медитируйте над этими фразами. Прочувствуйте каждый пункт этого списка, пока мысль, что ваша супруга или супруг поистине прекрасны, не вселится в вас. А затем... Ваш мозг постепенно перестроит и ваше поведение. негативные качества старайтесь не замечать. вызывайте у себя как можно больше положительных эмоций и конечно работайте над своим личностным ростом. И после того как вы начнете изменяться сами, изменится и ваш спутник. Поливайте цветы, а не сорняки своей семейной жизни, используя только чистую воду, а не то, что попадет под руку. тогда и жизнь. Будет в ладу и согласии.